«Зачем ты завела меня сюда?» Гневно воскликнул старик. «Мне душно на этих нескончаемых улицах. Там в тиши было лучше. Зачем ты заставила меня уйти оттуда? Затем, чтобы тот сон больше не повторился». Твердым голосом ответила девочка и тут же расплакалась. «Нам надо жить среди бедняков. Не то он опять приснится мне. Дедушка милый, я знаю, ты старенький, слабый, но посмотри на меня!» Ведь мне тоже нелегко. А разве я позволю себе хоть слово жалобы, если ты будешь терпеть все молча? Бедная моя, бездомная сиротка. Старик сжал руки, словно впервые увидев перед собой измученное лицо внучки, ее забрызганное грязью платье, опухшее от ходьбы ноги. Вот до чего я довел тебя. Неужели все мои старания тщетны? «Неужели я понапрасну лишился прежнего счастья и всего, что у меня было?» «Если бы мы очутились сейчас где-нибудь за городом, далеко отсюда», с притворной веселостью заговорила Нелл, когда они снова побрели по улицам, высматривая себе пристанище на ночь. «Я уложила бы тебя под каким-нибудь высоким старым деревом, и оно ласково раскинуло бы над нами свои зеленые ветви». и покачивалась, и шелестела бы листвой, будто уговаривая нас уснуть, пока оно будет сторожить наш сон и являться нам в сновидениях. Боже, пусть это сбудется завтра, ну хоть послезавтра. А сейчас, дедушка, не жалей, что я привела тебя сюда. В этой толпе, в сутолоке, мы скорее затеряемся. И если жестокие люди вздумают разыскивать нас, они не найдут наших следов. Мы с тобой должны радоваться этому». «Смотри, вот арка. Там, правда, темно, но сухо, и ветром не продует. Кто это?» Приглушенно вскрикнув, Нелл отпрянула от человека, который вдруг выступил из-под темной арки ворот, где они хотели спрятаться, и остановился, вглядываясь в них. «Чей это голос?» — послышался вопрос. «Кто-нибудь знакомый?» «Нет», — робко ответила девочка. «Мы совсем чужие в этом городе». и хотели отдохнуть тут, потому что у нас нет денег на ночлег. Неподалеку горел тусклый фонарь, единственный здесь, но его было достаточно, чтобы осветить маленький квадратный дворик. Человек знаком подозвал туда старика и девочку и сам стал в полосе света, как бы давая этим понять, что ему незачем прятаться, что у него нет ничего плохого в мыслях. Одежда на нем была убогая, Разводы копоти подчеркивали бледность его лица, но он, вероятно, никогда не мог похвалиться здоровьем, судя по обтянутым скулам, заострившемуся носу, глубоко запавшим глазам и особенно по взгляду этих глаз – спокойному, терпеливому. В его резком голосе не слышалось грубых ноток, а в выражении сурового лица, обрамленного длинными черными волосами, не было ни жестокости, ни злобы. «Почему же вам вздумалось ночевать именно здесь?» — спросил он и добавил, пристально посмотрев на девочку. «Вернее, почему вы так поздно спохватились о ночлеге?» «Несчастье преследует нас», — ответил старик. «А разве вы не знаете?» — продолжал незнакомец, еще внимательнее приглядевшись к Нел, что она промокла до нитки. «Ей нельзя оставаться на улице под дождем». «Знаю, видит Бог, знаю». «Ну что мне делать?» Незнакомец снова посмотрел на девочку и осторожно коснулся ее платья, с которого струйками сбегала вода. «Я могу предложить вам ночлег», сказал он после минутного молчания. «Там тепло, но больше ни на что не рассчитывайте. Сам я живу здесь», он показал вглубь двора, «но там, куда я вас поведу, девочке будет и спокойнее, и удобнее». Правда, место не бог весь какое уютное, Но если вы доверитесь мне, то проведете ночь у огня. Видите? Красный свет вон в той стороне. Они подняли глаза и увидели мрачное зарево на темном небе, цвет полыхающего где-то пламени. Это недалеко. Ну как, пойдете? Вы собирались спать на холодных камнях, а я предлагаю вам постели с теплой золы и только. Не дожидаясь другого ответа, кроме того, который... можно было прочитать в их глазах, он взял Нелли на руки и кивком головы пригласил старика следовать за собой. Неся ее легко и бережно, точно маленького ребенка, незнакомец свернул в самую бедную неприглядную часть города и твердой поступью пошел по улице, не замечая ни переполненных канав, ни дождевых потоков, листавших из водосточных труб. Минут двадцать они молча шли темными узкими переулками и уже потеряли из виду отблески багрового пламени, как вдруг оно снова вспыхнуло перед ними, вырвавшись из высокой трубы какого-то здания.